Что заповедует мне повелитель бессмертных? Стыжуся светлым являться богам, Угнетенная мрачной печалью, Но повинуюсь, И тщетин не будет глагол реченный. Так говоря, облеклась Эфитида Одеждой печали черным покровом, Чернейшим из всех у нее одеяний.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 Гера же чашу золотую прекрасную подала в руки и утешала словами. Фетида, испив, возвратила. Словами мешонами начал отец и бессмертных, и смертных. Ты на Олимп, Фетида, пришла, и печальная сердцем. Знаю, скорбь неутешную в персях ты носишь, богиня.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 Если страшится меня, да немедля отпустит он тело. Я ж посылаю риду к Приаму-царю С повелением в стан Мермидонский Идти к искуплению милого сына. Несть и дары Ахиллесу, приятные сердцу героя. Так произнес, и ему покорилась Фетида-богиня. Быстро помчалась с вершины Олимпа Высокого, бросясь, Скоро достигла Нелидова стана, И в куще находит сына печально стенящего. Многие в куще героя окрест его суетились друзья И готовили завтрак. Имя закланный лежал на помосте Овенгу сторонный. Подле печального сына воссела почтенная матерь,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 Весть в Илеоне святом возвести Дардониду Пряму. Пусть к искуплению сына идет к кораблям унахейским, Пусть и дары он несет, чтоб смягчить Ахиллесово сердце, Но да единый, никем не сопутствуем шествует старец, Токма глашатый старейший да будет при нем».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 И когда приведет он прямо при дочи героя, Рук на него не подымет, пилит, Ни других не допустит. Он не безумен, не нагл, Необыкший к грехам нечестивец, Он завсегда милосердно молящего милует мужа. Рек из небес устремилась Подобная вихрем Ирида, К дому прямо сошла, и нашла там и вопль, и рыданье. О крест отца все сыны на дворе пред хоромами сидят, токами слез обливали одежды. В средине их старец ризой покрытый лежал, обвивающий все его тело. Выю и голову персть покрывала державного старца, коею сам он себя, присмыкаясь, в прахе осыпал. Чери его и невестки В домах своих сидя рыдали тех, Поминая и многих и сильных защитников царства, Кое уже под руками ахейскими предали души. Быстрая вестница Зевса, приближаяся тихо к Приаму, Голосом тихим, но трепет объял Дардонидовы члены, Так говорила. «Дерзай, Дардонид!» И меня не страшися. Я для тебя не зловещая ныне схожу от Олимпа. Нет, но душой доброхотная вестница Зевса тебея. Он о тебе и далекий, душою болит и печется. Выкупить Гектора тело тебе он велит, олимпиец. Шествуй, неся и дары, чтоб смягчить Ахиллесово сердце. Но да никто из троян не сопутствует. Шествуй один ты, ток моглашатый старейший добудет с тобой, Чтобы править месками в быстром вазу И вспять из ахейского стана мертвого весть в Илеон, Убиенного сильным пелидом. Мысль же о смерти, ни страх тебе да не взыдет на сердце. Спутник такой за тобою последует, Гермес бессмертный». Гермес пойдет и проводит, пока не приближит к Пелиду. И когда он тебя представит при дочи героя, Рук на тебя не подымет, пелит ни других не допустит. Он не безумен, не нагл, не к грехам нечестивец. Он завсегда милосердно молящего милует мужа. Так говоря, отлетела подобная вихрем Ирида.